Глава двадцатая. Новые заботы. «Когда заботишься о человеке, чувствуешь себя нужной». Слова автора. «Приезд родственников означает лишь одно – непредвиденные траты». Слова автора. Юль Кагнес. Лекарь, хоть и по дороге сюда выказывал недовольство, свое дело все же знал. Мужчина загремел склянками – Затем что-то дал отпить женщине, после чего она задышала легче. Да и кашель на время прекратился. После же все свое внимание он уделил девочке. С ней, видимо, были сложности. Он долго проводил над ней рукой, заставив всех нас задержать дыхание. После чего заговорил, торопливо и суетливо доставая из своего саквояжа чуть ли не все скляночки. Мы так и продолжали следить за действиями лекаря со стороны, не тронувшись с места. Только эмоции Тита можно было читать, как открытую на нужной странице книгу. Мальчик сильно переживал за маму и за младшую сестренку. Так, что даже решился пойти на воровство. Ему повезло, что на его пути попалась я. Другой бы просто отвел его к стражам. А там, кто знает, сумела бы воссоединиться семья потом. Я сделал все, что смог. Лекарь, видимо, закончил свои манипуляции, пока я ушла в свои мысли и теперь в ожидании смотрел на меня. Но в таких условиях они вряд ли смогут выздороветь до конца, пока их будет поддерживать магия. Но через пару дней кашель снова вернется. Им нужно питаться и набираться сил, иначе... Мужчина не договорил. Намек лекаря был понят. Я оплатила его услуги, и мужчина тут же ушел в освояси. — Собирайтесь, — озвучила я, ошеломив всех своим предложением. Если до Тита мое предложение дошло быстро, и мальчик шустро начал подгонять мать и сестричку, поднимая тех почти с пола, то Нейна схватила меня за локоть и отвела немного в сторону, затем зашипела. — Теперь мы всех обездоленных будем собирать у себя дома и помогать? поинтересовалась она. И я не могла понять, почему Нейна так воспротивилась моему решению помочь семье. Ведь не попадись я на пути Тита, то, возможно, он уже завтра мог бы остаться сиротой. Да и сама девушка не казалась мне черствой. «Нам нужна швея», начала я быстро объясняться с ней. Мальчик сказал, что его мать умеет шить. Тем более Тита может выполнять мелкие поручения. «Нам нужно держать связь со всеми домами». «Как ты представляешь себе все это? Самим бегать туда-сюда или постоянно нанимать карету? Он мальчик шустрый и после сегодняшнего будет благодарен нам. Тита согласится работать даже бесплатно, и никто не заподозрит его ни в чем. Но бегает мальчишка туда-сюда, носится, никому не мешает. Заодно может подслушать слухи, что ходят в столице. Если у него и друзья имеются, то мы будем знать про новости почти первыми». Мои слова заставили Нейну задуматься. Она перестала сжимать мою руку. Ее выражение лица смягчилось. Когда же я развернулась лицом к семейству, женщина смотрела на меня с подозрением, будто я собралась отобрать у нее детей. Ее рука покоилась на плече мальчика, будто удерживая его рядом с собой. А на второй у нее сидела вялая мими. «Пойдемте скорее!» – направилась я к выходу. «Вам нужен покой и тепло!» На улице нас ждет карета. Вещей у семейства было немного. Тита держал при себе какой-то узелок. Да Мими сжимала в руках засаленную тряпичную куклу. Ненароком вспомнила наших ярких Барби. Чем не занятие? Но решив, что подумаю насчет этого попозже, помогла забраться в карету с перводетям, потом и женщине. Последними уселись мы с Нейной. В дороге никто не разговаривал. В глазах Тита... Я видела десятки вопросов, но и он не осмелился задавать их мне. Нейна думала о своем. Мать детей, имя которой я до сих пор не знала, пыталась удержать детей рядом, косясь на меня. Карета вскоре остановилась возле особняка. Следом выдохнула я. Тита первым выпрыгнул наружу, затем подал нам по очереди руку. Я улыбнулась ему и легонько коснулась его волос. Если бы с ним занимались то вырос бы умным мальчиком. Только судьба не подарила ему такой возможности. Следом вышли и все остальные. Прошу в дом. Женщина все еще не верила, что им так могло повести. Ступала она осторожно. Словно после каждого последующего шага я могла одернуть и вернуть ее обратно в лачугу. Дойдя до дома, она не посмела подняться по ступенькам. Пришлось самой пройти вперед. Но к двери подойти я не успела. Она резко отворилась, и перед нами предстал беспокоенный рейзер. «Миледи, с вами все хорошо?» Он прошелся по мне глазами, затем перевел взгляд на Нейну. «Где вас насила? Я уже весь издергался!» Ездили по делам. Вели приготовить нашим гостям комнаты. Кивнула я в сторону, но меня перебили. «Комнату!» – заговорила женщина охрипшим голосом. «Нам одной на всех хватит, Миледи!» И потупила взгляд. «Обеспечьте их всем необходимое, и покормите». Затем я развернулась к мальчику. «Если что-то будет нужно, обращайся к дедушке Рейзеру или напрямую ко мне. Завтра обсудим все остальное». Потрепала я мальчика по щеке. После взглянула на женщину. «Отдыхайте и набирайтесь сил. Ни о чем не думайте. Как только выздоровеете, поговорим о вашей работе». «Благодарю, миледи». Женщина бухнулась передо мной на колени. Несмотря на то, что и сама была без сил, еще на руках держала дочь. «Не стоит». Заставила я подняться ее. «Как тебя зовут?» «Мира, миледи». Женщина присела в книгсоне. «Послушай, Мира. Да, сегодня я помогла тебе и твоим детям. Но как только встанешь на ноги, будешь работать, чтобы не только вернуть мне долг, но и прокормить своих детей и одеть их нормально». «Тита сказал, что ты швея?» Мира на мои слова кивнула. «Работы для тебя будет много, поэтому питайся хорошо и набирайся сил. О делах поговорим позже, когда ты восстановишься». И я оставила гостей. Мне хотелось отдохнуть после суматошного дня, как и смыть с себя всю грязь после увиденного. Заодно нужно было нарисовать одежду для девушек. Работы было непочатый край. Будь в сутках по 25 часов, все равно бы не хватило. Я со спокойной совестью легла спать. Ночью мне приснился сон. Я сидела на берегу реки, и в руках у меня была обычная удочка, какие мы множество раз мастерили в детстве вместе с отцом. Я раз за разом настырно закидывала ее и ждала. Внимательно следила за гусиным пером, практически не моргала. Только вытягивание каждый раз вызывало у меня разочарование. Улова не было, но я с упорством барана продолжала сидеть на берегу, менять наживку и закидывать удочку. Почему? Ответа не было, но стойкое ощущение, что без рыбы я никуда не уйду, не отпускало меня. Но вот удача, наконец-то, взглянула и в мою сторону. Подтянула, и маленькая рыбешка извивалась на крючке, отсвечивая на солнце своими чешуйками. «Леди Агнес Юлиана» услышала за спиной голос дознавателя. «Теперь вас можно поздравить с прибавлением?» Резко развернулась в сторону мужчины и чуть ли не с открытым ртом уставилась на него. Рейган сидел за столиком для пикника и с наслаждением доедал селедку с черным хлебом и зеленым луком. Жир тек по его рукам, и я сглотнула, почувствовав вкус рыбки у себя во рту. По выходным Мы частенько варили картошку в мундире. Мама вытаскивала соленья, а я приносила селедку. И мы втроем с удовольствием уплетали нехитрый ужин. «Только вот откуда Рейган знал про нашу селедку?» Услышала за спиной детские голоса и тут же забыла про дознавателя. Слуги несли ко мне детей, двух, мальчика и девочку. Стоило им задержать свой взгляд на мне – как тут же на их лицах появились улыбки и ямочки на щеках. «Соскучились по маме и папе?» Рейган каким-то образом оказался рядом и протянул уже чистые руки к девочке. «Ну что, моя сладкая?» И мужчина защекотал малышку. Служанка передала мальчика мне на руки. Я в недоумении смотрела на чернявенького малыша, который был точной копией дознавателя, лишь с разницей в возрасте. «Мама у нас не в настроении? Любовь моя расстроилась из-за плохого улова». И я проснулась. Вся мокрая и тяжело дыша. Приснится же такое. Откинула с себя одеяло и натянула домашнее платье. Сон после таких событий не шел. Я решила спуститься на кухню. Захотелось выпить горячего чая и немного успокоиться. Да и на горизонте просматривалась светлая полоска что означало только одно – скоро рассвет. Ложиться обратно значило заработать себе головную боль. Сон все не шел из головы. Да, я могла признаться самой себе, что мужчина был мне симпатичен. Только вот род его деятельности, как и моя работа, были прямо противоположные. И как нам тогда быть вместе? Вряд ли такой мужчина позволил бы мне заниматься чем-то противозаконным ведь от своего отказываться я не собиралась. Мне хотелось, и мне нужно было спасти тех девушек. Не бросать же все почти на половине пути. Но не стала думать пока об этом. Нечего бежать впереди паровоза. Сон ничего не значил. Рыба означала скорую беременность, все об этом знали. Только я пока не торопилась становиться матерью. Мое положение в магическом мире все еще было зыбким. Бесшумно ступая по мягкому ворсу ковра, я спустилась на первый этаж. Запахов не ощущалось, но я и без того знала дорогу. На кухне никого не было. Я кое-как разобралась с магической плитой и поставила чайник. Вот за что стоило поблагодарить мужа, и хоть иногда вспомнить его добрым словом, ведь о покойниках говорят только хорошее, так это за комфортную жизнь – Хоть в замке, хоть в столичном особняке. Имея деньги, он достал и установил артефакты. Они сильно облегчили жизнь не только господ, но и слуг. Правда, поговаривали, что их хотят запретить, но пока воз и ныне там. Дождалась, пока вода закипит, и начала искать травы. На шум на кухне появилась Мира. «Давайте я вам помогу!» – спохватилась она и тут же кинулась ко мне. Вам нужно быть в постели, напомнила я женщине. Но все равно позволила ей забрать заварник из своих рук. Мне уже лучше. По вашей просьбе нас накормили, дали чистую одежду, выделили комнату. Дети уснули почти за столом, размаренные едой и теплом. Я буду каждый день молиться за вас, миледи. Глаза мира увлажнились. Я уже и не думала, что... Женщина не договорила. Возможно, не появись я на пути Тита, то их семьи и не было бы. Но не гоже теперь задумываться о плохом. Я усадила ее за стол и сунула ей в руки чашку с чаем. Хорошо, что до слез она успела заварить травы. Сама устроилась рядом. «Вы не подумайте, миледи, я все отработаю. Я отплачу за вашу доброту». Мира спешно вытерла слезы ладонями. «Вы только скажите, что делать». Не унималась неугомонная. Нет бы лежать в постели и наслаждаться тем, что дала ей судьба в моем лице. Она же рвалась в бой. «Вам сперва нужно оправиться после болезни, да и детей на ноги поставить». Но спасенная мной женщина словно и не слышала меня. «Мне уже намного лучше, и я готова начать работу хоть прямо сейчас», – настаивала на своем «Мира». Пришлось согласиться. Да и сон хотелось выбросить из головы. Чтобы глупые мысли не лезли в голову, взялась за работу. Только она могла завлечь меня надолго. Ведь хотелось столько всего воплотить в жизнь. Я направилась в свои покои, а Мира последовала за мной. «Сперва мне придется взять с тебя слово о неразглашении того, что ты увидишь и услышишь здесь, в особняке, а также где бы то еще ни было». Я не хотела, чтобы во мне засомневались. А то белье, что я нарисовала на бумаге, точно вызовет десятки, а то и сотни вопросов. Оно значительно отличалось от здешних панталон. Мира согласно кивнула и дала магическую клятву, которая в этом мире считалась нерушимой. И только после я разложила перед ней свои рисунки, где как могла, так и показала современное белье с земли. Хоть я и сама наводила красоту, но в рисовании и в чертежах была слаба. Оставалось надеяться на Миру или того, кто сумеет сшить по моим немного кривым рисункам. Это же... Мира была немного шокирована. На ее щеках появился румянец. Но, тем не менее, она разглядывала каждый рисунок тщательно и с любопытством. «Сможешь сшить такое или хотя бы максимально похожее?» поинтересовалась я у Миры. Мне очень хотелось, чтобы она занялась этим. Поиски новой швеи отнимут время. Да и кого попало нанимать, тоже не было желания. Сдерживал страх. Мира, хоть из чувства благодарности за свое спасение и детей, не будет меня предавать. Насчет ткани и цвета белья будешь решать сама. Иногда творческим людям нужно было давать свободу что решила сделать и я. «Для меня главное, чтобы было удобно и качественно. А какие нужны размеры, сегодня вечером получишь запись от Нейны». «Быстро не получится». Закончив изучать рисунки, Мира взглянула на меня. «У меня нет специальной машинки и артефакта. С ними было бы намного легче. А главное, быстрее». «Знаешь, где их можно купить или достать?» и получила утвердительный кивок. «Когда готова будешь выбраться в город, с Рейзером съездите. Деньги я выделю». И заметила, как загорелись глаза Миры. Значит, я не ошиблась насчет нее. Она горела этим, да и в долгу передо мной ей не хотелось оставаться. Дело сдвинулось с мертвой точки. После завтрака мы с Нейной снова направились в дома терпимости. Целый день изучали документы, расспрашивали девушек, записывали детали и делали пометки. А вечером уставшие еле добрались до столичного особняка. И так было с каждым домом. Нам нужно было успеть наладить в них хоть какой-то порядок, заодно и подлечить девушек. Даже за пару дней отдыха они разительно изменились, что не могло не радовать меня. Ведь через неделю... Должны были приехать девушки, и я хотела свести их. Иногда наглядный пример действовал лучше, чем лечение. Девушки приехали, как и было обговорено. А следом за ними появилась и моя семья. Точнее, семья Агнес.